Глава сорок девятая На следующий день, в среду, дождь так и не унялся. Кэт оставалось лишь ждать либо приглашения мадам, либо записки от Ван Рябика. Рано утром мадам Жуфре позвали, чтобы она в очередной раз сотворила чудо с волосами своей госпожи. «Задержись, парикмахерши в бараке, Кэт не поручилась бы за последствия». Сев на табурет, она попыталась углубиться в чтение. Одно дело ждать, когда до тебя с ней зайдет принцесса крови, и совсем другое томиться в ожидании по милости Хенрика ван Рибика. Кэтрин не хотела надолго покидать барак. Вдруг она разменется с гонцом. Она злилась на себя за то, что не могла выбросить ван Рибика из головы, а на голландца за то, что он оставил ее в подвешенном состоянии. Трудно было представить какую-либо благовидную причину, заставившую его изображать француза. С другой стороны, Ван Рябик так пылко умолял дать ему шанс объясниться, в его манере было столько искренности и страха быть отвергнутым, что Кэт должна хотя бы выслушать его оправдание. Переворачивая очередную непрочитанную страницу, Кэт подумала, что мужчины, подобные Марвуду, Открытая книга. А если сравнивать с книгой Ван Рибика, то лишь с написанной на никому неизвестном языке. Солнце уже садилось, когда мальчик Паш наконец принес госпоже Хэксби записку на английском. «Мадам, если соблаговолите следовать за моим посланником, он проводит вас в мои апартаменты», и вы удостоите меня великой чести, согласившись выслушать то, что я до этого вынужден был скрывать. Я распорядился, чтобы стражники у дворцовых ворот внесли ваше имя в список, поэтому во внутренний двор вас пропустят без всяких вопросов. Подпись отсутствовала. Пока мальчик стоял в стороне, деликатно опустив взгляд, Кэт внимательно изучила записку, стараясь читать между строк, а затем велела пожуждать снаружи, пока она ищет плащ и обувается в собу. В своем послании Иван ребик не пытался задобрить Кэт и не просил ее молчать, хотя необходимость хранить тайну она понимала сама. Кэт вовсе не обязана была откликаться на его зов, однако еще не стемнело, а в башенном дворе всегда полно народу о близзости обязательно кто нибудь да окажется единственная опасность которая угрожает госпоже хексби неосмотритель испортить репутацию но риск мал а награда велика наконец то мотивы иван рябика перестанут быть для нее загадкой беспокоил кэтрин и другой вопрос это его внезапное и нарушающее все приличия предложения руки и сердца тогда В заросшем саду в Остенфраерс голландец, казалось, был в здравом уме и твердой памяти и говорил совершенно серьезно. «Вступить в брак? С таким человеком?» «Даже если Ван Рибик в тот день был искренен, сама мысль о семейном союзе с ним, да и с кем-либо другим, абсурдно По телу Кэт пробежала дрожь, вызванная диковинной смесью страха и приятного волнения. Ей стало любопытно, каково это, быть замужем за крепким мужчиной в самом рассвете сил, а не за сварливым стариком, который старше супруги в два с лишним раза. Мальчик привел Кэт к дворцовым воротам, где стражник отметил имя госпожи хексби в списке и пропустил ее в башенный двор. от резкого запаха горящей смолы у Кэтрин запершила в горле, и она разразилась кашлем. Только что зажгли факелы, их пламя плясало на фоне темного камня и заставляло блестеть кремниевую гальку, которой перемежалась каменная кладка. Из-за высоких стен здесь было темнее, чем в наружном дворе. Казалось, стражники так бдительно охраняли покой королевских особ, что вход сюда был запрещен даже сумерком. «Прошу вас, госпожа», — произнес мальчик. Крытая галерея вела от главного входа в башню к зданиям, выстроившимся справа вдоль навесной стены. Вслед за пажом Кэт поднялась по ступенькам, и по галерее они дошли до самых крупных строений. Весь комплекс зданий формой напоминал большую букву «Е» с тремя выступающими фронтонами. Через многолюдную приемную мальчик провел госпожу хексби в еще более многолюдный зал, где присутствующие громко разговаривали. Кто по-английски, кто по-французски. Когда позади остались коридор, лестница и анфилада приемных покоев, Паш открыл дверь и отошел в сторону, пропуская кат вперед. Дверь вела на винтовую лестницу. Месье велел вам подниматься наверх. Его комната находится под самой крышей. Корабкаясь по лестнице, женщина услышала, как внизу хлопнула дверь. Шум и голоса в комнатах внизу сразу стихли. Внутри ниш, вырезанных в толстой стене, стояли свечи из сердцевины ситника, от которых исходил тусклый слабый свет. Но когда глаза Кэт привыкли к темноте, огоньки стали казаться ярче. Пройдя мимо двух закрытых дверей, она продолжила карабкаться вверх, пока не оказалась возле третьей. Однако лестница на этом не заканчивалась, поднимаясь к маленькой дверце, которая, похоже, вела на крышу постучав в третью дверь, Кэт замерла в ожидании. Никто не открывал. Через некоторое время она постучала снова, громче и дольше. Тишина. Потеряв терпение, Кэтрин взялась за кольцо дверной ручки, повернула его и толкнула дверь. Та бесшумно распахнулась. Переступив порог, Кэт посмотрела по сторонам. Узкая кровать с одернутым пологом Два стула и дубовый сундук. Единственными источниками света здесь были две свечи, стоящие на сундуке. Камин отсутствовал, и воздух в комнате был холодный. У подножия кровати притаился какой-то неведомый черный зверь. Сердце Кэт подпрыгнуло, но она быстро поняла, что перед ней всего лишь черный парик на подставке. На кровати лежали плащ и шляпа. В тени у сундука она заметила саквояж, рядом с которым к стене была прислонена шпага. «Мадам?» Кэт резко обернулась. Ван Рибик стоял в дверном проеме. Он только что вошел с лестницы через вторую дверь. Она была такой низкой, что голландцу пришлось нагнуться, чтобы не удариться головой о притолоку. «Счастлив вас видеть!» Войдя в комнату, он выпрямился в полный рост, возвышаясь над гостей. «Прошу вас, говорите потише». «Почему вы называете себя Жулье?» — спросила Кэт. «Зачем притворяетесь французом?» Ван Рибик вздохнул. «Вообще-то моя мать и впрямь француженка. Ее отец Гугенот из Лара Шелли. Но вы голландец, и ваша фамилия Ван Рибик. Или она тоже вымышленная?» «Нет, фамилия настоящая. Однако здесь я Жолье. Прячетесь от кредиторов?» «На самом деле никаких кредиторов нет. Я был вынужден сказать вам неправду». «Только про долги?» Уточнила Кэтрин. «Или вообще все, что вы мне говорили, одна сплошная ложь?» «Нет, я действительно хочу, чтобы вы стали моей женой, мадам. В каком-то смысле это желание...» «Мое несчастье, но сердцу не прикажешь. Пути Господни неисповедимы, и они привели меня к вам». кэт отступила назад, поближе к открытой двери. «Разве не честнее было признаться, что вы нуждались в моей помощи и готовы были сказать что угодно, лишь бы я согласилась?» Ванрибек пожал плечами. «Одно другому не мешает. Я и впрямь хочу на вас жениться». Есть разбойником на постоялом дворе были вы, когда я ночевала в Дувре по дороге во Францию? — Об этом позже. Ван Рябек поднес палец губам. — Сейчас нет времени. Идите за мной, только очень тихо. Не дожидаясь ответа, он развернулся и нырнул во вторую дверь. Кэт последовала за ним. Его решительности и полное отсутствие сомнения оказались заразительны, но дело было не только в этом. Желала она того или нет, ее влекло к Ван Рибику. Казалось, Кэтрин несло к нему течение, с которым она не в силах была бороться. Кэт очутилась в коридоре внутри стены. В пяти ярдах от нее Ван Рибик проходил мимо ниши, в которой горела вставленная в скобу свеча. Впереди коридор резко сворачивал вправо. Достигнув ниши, Кэт заглянула в нее и увидела деревянное сиденье нужника в каменной скамье. Повернув за угол, женщина чуть не врезалась в Анри Бика. Обернувшись, голландец по-хозяйски положил руку Кэтрин на плечи и ладонью закрыл ей рот. — Слушайте! — шепотом велел он. — И все поймете! Должно быть, со стороны они напоминали пародию на обнимающуюся парочку. От руки Ван Рибика пахло парфюмом и дымом. Сначала Кэт подумала, что они оказались в тупике. Но когда ее глаза привыкли к темноте, она разглядела впереди прямоугольник, от пола до потолка, обведенный тонкой неровной линией света. С другой стороны доносились приглушенные, взволнованные голоса. Через несколько секунд Кэтрин сообразила, что прямоугольник, эта дверь и уборная за углом изначально была предназначена для обитателей нескольких комнат. Кэт стала прислушиваться к голосам. Сначала ей удавалось различить лишь отдельные слова, потом обрывки фраз и даже целые предложения. Один из собеседников говорил особенно звучно и четко, и его голос раздавался громче других. Кат знала, кто это. Лорд Арлингтон. Она хотела высвободиться, но Ван Рибик обхватил ее крепче, не давая сдвинуться с места. «Но если об этом узнают, не узнают, Ваша Светлость!» Второй голос тоже оказался знакомым. Собеседником лорда Арлингтона был сэр Ричард Беллингс, Человек, который проверял, как она владеет французским в Горингхаусе, пока король играл в статы в нескольких ярдах от них. Допустим, но посудите сами. Когда он объявит о переходе, а с него взяли слово, что он это сделает? Ван Рябик оттащил Кэтрин назад. Она не сопротивлялась, когда он тянул ее по коридору обратно в свою комнату. Тихонько закрыв дверь, голландец посмотрел на женщину. Он заслонял от нее единственный источник света, две свечи на сундуке. «Вы подслушиваете?» Сделала вывод Кэт. «Да». Ван Рябик проигнорировал ее обвиняющий тон. «Слушаю, как они по сто раз переливают из пустого в порожнее. Бегают по кругу, будто стая гончих, которым никак не удается напасть на след». «Вы о ком говорите?» лорде арлингтоне лорде арундели сэрри томасе клифорди и с серри риччарди в этой комнате они проводят тайные совещания эти четверо что то замышляют можно и так сказать они ведут переговоры с французами от имени короля сейчас обсуждают сегодняшнюю повестку дня и готовят аргументы для новой встречи с французской делегацией завтра утром К счастью для меня Хотя во время подготовки к королевскому визиту хозяйственной службе замка было дано распоряжение заложить кирпичами дверь, ведущую к нужнику, они этого так и не сделали. У всех и без того забот хватало, поэтому ее просто закрыли деревянной панелью, а поверх нее в комнате повесили гобелен Государственные мужи даже не подозревают, что там находится дверь. Но вам об этом известно. Разумеется. Я тщательно подготовился. Один английский чиновник, вы видели нас вместе вчера, считает меня слугой герцога Орлеанского, прибывшим в Дувар по поручению месье. Этот человек проговорился, что лорд Арлингтон и другие переговорщики собираются именно там. Но я уже знал, что работники не выполнили свое задание. «Откуда?» «Помните господина Фэншоу?» «Конечно помню». У него есть поместье как раз между Дувром и Кентербери. Брат его управляющего — подрядчик в хозяйственной службе констебля замка. Человек он глупый, и когда выпьет, у него язык развязывается. Мадам еще на берег не сошла, а я уже знала о замке больше, чем многие его обитатели. — Не понимаю, что за игру вы затеяли? — произнесла Кэт. Но ясно одно. У меня нет ни единой причины вам доверять. Ван Рибик встал между ней и дверью, ведущей на лестницу. Он заговорил еще тише. «Мадам, ваш король намерен заключить с французским монархом союз против Голландии. Они атакуют нас и на суше, и на море. Англичане хотят отомстить нашему флоту за нанесенное поражение и лишить нас торговых маршрутов». Французам нужны Нидерланды, причем не только испанские. Они захватят эти земли целиком при первой же возможности. Вот почему герцогиню Орлеанскую отпустили в Англию. Она уже некоторое время выступает посредницей между двумя королями. Благодаря ей они вели переговоры не по обычным дипломатическим каналам, а потому сумели сохранить все в тайне. Представители Англии и Франции должны подписать договор здесь, в Дувре, может быть, даже в той самой комнате. «В таком случае вы ничего не можете предпринять», — ответила Кэтрин. «Разве что сообщить об этом вашим хозяевам, хотя новость и без того вскоре узнает весь мир». «Думаете, я сам не понимаю?» Ван Рябик по-прежнему говорил тихо. Однако в его голосе зазвучали злобные ноты. «Скажите, вы бы хотели, чтобы на английский трон взошел король-католик? Чтобы Англии снова правил попист «Нет, конечно». Кэт замолчала, перебирая в памяти страшные детские воспоминания об инквизиции, разыскивающей еретиков по всей стране, о набожных мужчинах и женщинах, которых сжигали на костре в Смитфилде об иезуитах, чувствовавших себя на улицах Лондона хозяевами и управлявших всем королевством. Кэтрин выросла в семье, где интриги попистов приравнивали к дьявольским козням и считали само собой разумеющимся, что заветная мечта Папы Римского – подчинить себе Англию. Если бы король стал налаживать отношения с Римом и попытался обратить страну в католическую веру, продолжила Кэт. Вспыхнула бы новая гражданская война. Вот именно. Он предал бы собственный народ. Его бы не раздумывая обезглавили, так же, как и его отца. Но речь идет об альянсе между Англией и Францией. согласно хорошего тут мало, и все же я не закончила. Ван Рябик схватил ее за плечо. «Дослушайте «Да меня. В договоре будет секретный пункт французский король обязуются выплачивать вашему крупные суммы благодаря этим деньгам карл II перестанет зависеть от парламента а может быть и вовсе его распустит а взамен когда наступит нужный момент ваш монарх объявит войну голландии одновременно он провозгласит себя католиком и предпримет ряд шагов чтобы вернуть свою страну под крыло рима кэт покачала головой этого не может быть Полагаете? Вы же своими ушами слышали разговор лорда Арлингтона с другими сановниками. Его светлость делает все, что прикажет король. Сэр Томас предан государю как собака-хозяину. К тому же он и сам склоняется в сторону Рима, хотя еще не объявлял об этом в открытую. Арундел и Беллингс — пописты Эти двое спят и видят, как Англия снова обращается лицом к Риму. Вы знаете, что Беллингс — секретарь королевы. Ее величество денно и нощно молится, чтобы ее муж был принят в лоно римской церкви. Да они просто жаждут включить в договор этот секретный пункт. Все, даже Арлингтон. Ведь чем больше власти у короля, тем влиятельнее станут они сами. Но если о содержании этого пункта станет известно прежде, чем король будет готов присягнуть на верность Риму, все пропало». И они это понимают. Если это правда, то что вы намерены предпринять?» Медленно произнесла Кэт. Ван Рябик все еще держал ее за локоть. «Доложу обо всем великому пансионарию. Эти переговоры велись несколько месяцев. Благодаря дураку Эббату в моих руках оказались копии многих писем с предварительными обсуждениями и дипломатических нот. «А теперь...» Ван Рябек указал в сторону комнаты за поворотом. «Мне известна точная формулировка секретного пункта. У меня есть доказательства. А уж Дэвид разберется, как лучше использовать оружие, которое я дам ему в руки. Если великий пансионарий пожелает, он разрушит Альянс прежде, чем тот возникнет. Это измена. Разве...» «А может, изменник, ваш король, готовый предать свой народ совсем, как его отец?» Голос Ван Рябика стал вкрадчивым «Придет время, мадам, и вы, англичане, еще скажете нам спасибо. Без недовольных, конечно, не обойдется, но их будет совсем мало». Доводы Ван Рябика задели Кэт за живое. «У английской монархии уже есть враги». С королем-католиком на престоле их количество вырастает десятикратно. «Может быть, и впрямь лучше подавить этот план в зародыша», — пронеслось в голове кэтрин Будучи дочерью цареубийцы, она не испытывала особой любви к монархам как таковым. Впрочем, ее нельзя было назвать и сторонницей установления республики. «Лучшее, на что могут рассчитывать люди», Это правители, которые подарят государству мир и процветание, гарантировав при этом безопасность своим подданным. А от католического монарха ничего подобного ждать не приходится. «Время дорого», — продолжил Ван Рябик. «Я отбываю завтра». С внезапной силой он притянул Кэт к себе. «И вы должны поехать со мной». «Нет!» Вырвалось у нее потрясенное восклицание. ван Ванрибек обернулся, потом обеими руками вцепился и в плечи. «Вы же сами этого хотите, разве нет? Я уверен!» Перед мысленным взором Кэт возникла бюро на Генриетто-стрит. Чертежная доска у окна с закрепленным на ней чистым белым листом. Затем Кэт подумала о Бреннане, ждущем от хозяйки указаний, и даже о Марвуде. Ван Рябик притянул Кэтрин еще ближе и коснулся губами ее лба. По телу женщины пробежала дрожь. «Нет», — повторила она на этот раз тише. Кэт хотела отойти, но Ван Рябик не отпускала. Какая-то часть Кэтрин, оценивавшая происходящее со стороны, удивлялась ее беспомощности и неспособности сопротивляться. «Я доверился вам, мадам». «А теперь вы должны довериться мне». «Должна?» Кэт почувствовала, как ее тело предательски обмикает. «Так уж прямо и должна?»